Она оказалась очень озабоченной. «Когда она была найдена? быстро спросила она. «В четыре часа утра после кражи», — ответил я. «Но где же?» «Если хотите пойти со мной, я покажу вам». Мы прошли по коридору до места, где совершено было нападение на Аннету я открыл дверь ближайшей комнаты. Я увидел, как вздрогнула мадам де Мендоза, заметив, что дверь, ведущая в соседнюю комнату, была тщательно заперта. «Я пришел к убеждению», — сказал я, «что совершивший кражу укрылся в одной из этих трех комнат и здесь же спрятал ожерелье». «Как же вы угадали это?» — спросила она. «Вор сделал маленькую ошибку», — ответил я. «Когда я стоял в темноте возле Аннеты, то заметил на мгновение вспыхнувший свет в верхней дверной щели этой комнаты. Все же должен признаться, что мне понадобилось четыре часа, чтобы найти ожерелье. А где же оно было?» — спросила она с любопытством». Я отогнул край ковра. В одной из паркетных плит находился маленький сучок. Я взял небольшую отвертку и вытянул его. Потом велел Делчестеру просунуть в образовавшееся отверстие палец. С нижней стороны на паркетной доске был прикреплен крючок. На нем висело ожерелье, — сказал я ему. Могу себе представить, что впоследствии жемчуг нашел бы кто-нибудь, кто захотел бы снять именно эту комнату. Насколько я знаю, она действительно была заказана на 1 июня. Кем же? Осведомилась мадам де Мендоза. Мистером Стэнфилдом, — ответил я. Он собирается вернуться в июне. И эта комната, по-видимому, нравится ему больше той, которую он занимает теперь. Последовало короткое молчание. Делчестер протянул мне руку. — Мы вам очень и очень обязаны, сэр Норман, — сказал он. — Насколько вам известно, срок страхового полиса сегодня кончается, я думаю и слишком говорить, что он не будет возобновлен. С этими словами он распрощался. Сэр Норман обратился ко мне, директор отеля. Некоторые пункты в этом происшествии остались еще невыясненными, но я надеюсь, вы не передадите дело в руки полиции. — Не хотите ли полять в суд жалобу? — спросил я мадам де Мендозу. Имеются на лицо некоторые улики. Против кого? Против человека, которого мы знаем под именем мистера Стенфилда. Она презрительно рассмеялась. Против этого смешного типа, вечно торчащего в зале? С таким же успехом я могла заподозрить в воровстве вас самого, сэр Норман. Я получила свой жемчуг. Все остальное меня не интересует». Заключила она. Директор покинул нас, по-видимому, очень довольный. Мадам де Мендоза попросила меня зайти к ней. Когда мы вошли в гостиную, она заперла дверь на ключ. Обернувшись ко мне, она взглянула на меня как тигрица. Никогда не встречал я такой смелой женщины. «Эпилог?» — спросила она. «О, боюсь, что эпилог придется отложить на неопределенное время», — ответил я.